Глава сорок девятая. Талита с Тревеллером без конца говорили о сумасшедших, которые стали знаменитыми, и о тех, которые остались в тени. Говорили теперь, когда Фиррагута решил наконец купить клинику, а цирк с котом и со всем прочим передать некоему Суаресу Медиану. Им, особенно Талите, смена цирка на клинику казалась своего рода шагом вперед, хотя Тревеллеру... Причины этого оптимизма были не вполне понятны. Ожидая пока это понимание придет, они взбудораженные то и дело подходили к окну или к двери на улицу, обменяться впечатлениями с сеньорой Гутуза, с доном Бунча, доном Креспо и даже с Хикрептон, если она оказывалась поблизости. Беда в том, что как раз в эти дни все вокруг говорили о революции, о том, что Кампо де Майо. того гляди восстанет, и это оказалось людям гораздо более важным, чем приобретение клиники на улице Трелис. Под конец то ли то с тревеллером, чтобы успокоиться, взялись за учебник психиатрии. Как всегда, любая малость приводила их в возбуждение, а в утиный день почему-то споры так накалялись, что сто пса бисновался в клетке, а Дон Креспо только и ждал появления кого-нибудь из знакомых, чтобы приставить к левому виску указательный палец левой руки и выразительно покрутить им. В этих случаях густые облака утиных перьев вырывались из окна кухни, хлопали двери, затевались ожесточённые споры, стихавшие лишь к обеду, и в этой обстановке утка съедалась вся до последней хрусткой кожицы. Когда же наступал час кофе с Каньей Марипоса, тихая умиротворённость склоняла их к почтенным книгам, к эзотерическим журналам, раскупающимся в мгновение ока, этим космологическим сокровищам, которые они теперь считали необходимым усваивать в качестве своего рода прилюдий к новой жизни. И не переставая говорили о психах. Трэвеллерс Оливейры даже снизошли до того, что достали старые бумаги, и показали часть своей коллекции раритетов, которую они начали собирать вместе ещё в те дни, когда на бегах посещали факультет, давно и прочно забытый, а потом продолжали её пополнять каждый по отдельности. За изучением этих документов они каратали послеобеденное время, и Толита завоевала себе право участвовать в этих посиделках благодаря нескольким номерам Ренавиго. двуязычная газета на испано-американском языке, выпускаемая в Мексике издательством Люмен, и в этой газете огромное число сумасшедших работали поразительно успешно. От Ферагута лишь время от времени поступали сведения, поскольку цирк практически перешёл в руки Эксуарусо Миляно, и клинику, судя по всему, должны были передать им в середине марта. Раза два Ферагута появился в цирке посмотреть на кота-считальщика, с которым, по-видимому, ему трудно было расставаться, и каждый раз говорил о грядущей великой покупке и о большой ответственности, которая падала на всех, тяжёлый вздох. Почти наверняка толития собирались доверить аптеку, и бедняжка ужасно нервничала, листала старые записи, сделанные в те времена, когда она осваивала искусство растирок. Маливейра с Тревелором Потешались над ней как могли. Однако, приходя в цирк, сами вдруг грустнели и начинали глядеть на людей и на ката счастлильщика с таким видом, будто цирк-то и был самым что ни на есть странным заведением, только этого ещё не поняли. Да тут все как один сумасшедшие и почище прочих, говорил тревеллер. Никакого сравнения, ча. Оливейра пожимал себе плечами. Не решаясь сказать, что в глубине души думал то же самое, и устремив взгляд вверх под купол, лениво предавался туманным раздумьям. Тебя, конечно, не удивит, что мотался по свету, ворчал Трэвеллер. Я тоже поездил, но всё больше тут, по округе. И он простирал руку, как бы очерчивая контуры Боенос Айреса. Как я мотался, ты знаешь, отвечал Оливейра. Стоило заговорить таким образом, как на них нападал смех и публика которые они мешали, начинала поглядывать в их сторону. В минуту откровенности они признавались друг другу, что все трое вполне готовы к новым обязанностям. Так, например, воскресный выпуск «Ля Национ» наводил на них тоску, сравнимую лишь с той, которую вызывал вид длинных очередей у кинотеатров или в киосках за «Ридер Дайджест». Чем дальше, тем бесповоротнее рвутся контакты. Пророчествовал тревелер, хоть криком кричи. Вот полковник Флап по вчера вечерам и крикнул, отвечала Талита, а в результате осадное положение. Это был не крик лапочка, а предсмертный хрип. Я же говорю о вещах, которыми грязил Иригоен, о вещах, имеющих историческое значение, о том. Что предсказывали и прорицали о чаяниях рода человеческого, чего, как видно, здесь нам ждать не следует. Ты стал говорить совсем как тот, сказал Аталита, глядя на него с беспокойством, однако стараясь скрыть свой изучающий взгляд. А тот все продолжал ходить в цирк, напоследок посильно помогал Суаресу Милиано и только удивлялся, насколько ему самому все было безразлично. Такое ощущение, словно остаток своей маны он отдал толите с тревеллером, которые приходили всё в большее возбуждение, думая о клинике. Для него единственным настоящим удовольствием в эти дни было играть с котом-считальщиком, который питал к нему особую нежность и считал исключительно, чтобы доставить ему удовольствие. Поскольку Феррагута строго-настрого приказал выносить кота на улицу только в корзине, и с упознавательным ошейником, точь-в-точь -точь таким, каки использовались в битве при Окинаве, Маливейра прекрасно понимал чувство кота, и отойдя немного от цирка, оставлял корзину в какой-нибудь заслуживающей доверия лавчонке, снимал с несчастного животного ошейник, и они оба отправлялись разглядывать пустые консервные банки на мостовых или жевать печенье, особо любимое занятие. После этих оздоровительных прогулок Аливейра мог уже почти безболезненно выносить посиделки во дворике у дона Креспо, равно как и нежность с Хекрептом, которая во что бы то ни стало желала связать ему к зиме побольше тёплых вещей. В тот вечер, когда Феррагута позвонил в пансион, чтобы сообщить Трэвеллеру славную дату великой покупки, они втроём сидели и совершенствовали свои знания в области испано-американского языка, каковы от души веселясь извлекали из экземпляра Ренавиго они почти загрустили о том, что в клинике их ожидала серьёзность, наука, самоотверженность и тому подобное что за жизнь без трагедий прочитал Толито на великолепном испано-американском языке так всё и продолжалось пока не пришла синьора Гутуза с последними радио новостями насчет полковников Лаппы и его танков, наконец-то нечто реальное и конкретное, от чего всю троицу разом как ветром сдуло к изумлению носительницы новостей опьянённый патриотическими чувствами. В скобках глава сто восемнадцатая.